Глава 31. Эмма. Обычно я не позволяю себе обжираться в фастфудах. Не потому, что не могу позволить или вредно. Просто, откровенно говоря, это дороговато и слишком вкусно. Так и подсесть недолго. А там и не заметишь, что возвращаешься снова и снова. А у меня Томка и так постоянно просится. Негоже. Поэтому ела тот гамбургер, как в последний раз. Напряжение снимала. Потому что проиграла спор я с треском но при этом осталась при своем. Ну, то есть... А! Как вот описать свои чувства? Болела ли я за Гауфа? Трижды да. Этот обаятельный кусок мажора так раздражал, что глаз нельзя было оторвать. Словно он не волосы на ноге девушки выщипывал, а как минимум андронный коллайдр запускал. В одних трусах, со своим невозможно рельефным прессом. Что за энергетика у человека? Гад-обаяшка! И даже то обстоятельство, что он до смерти боится кататься на байке, меня не отваживало. Магия не иначе. На самом деле, заведомо проигрышная позиция сыграла ему хорошую службу. А вот Федя прогадал. Он хотел быть чемпионом и утереть нос парню, что залез на его территорию. А в итоге оказался деспотом, что заставил Пришлова бороться за честь своей девушки. Вы бы видели его. Такой крутой весь. С мрачной решимостью в глазах. А как он старался? Да у всех присутствующих челюсти рухнули в район пола. Это потому, что Гауф действовал слишком профессионально для человека, что впервые, а я в этом не сомневалась, держал пинцет. Вот под конец на Федю косились с непониманием и даже наездом. Да, битву он выиграл, но война оказалась слета чистую ибо заходить на этот было равносильно дуэли между слоном и леопардом за место на вершине дерева. Короче, крут, Гауф, что ни говори. Меня распять спрашивали, мой ли это парень. Ну и пришлось, скрипя зубами, признать «мой», ибо игра-то началась. Мало ли как эта история откроется, если я начну строить из себя недотрогу. Зато Федя, к его чести, если и был в бешенстве от случившегося, то виду не подал, все так же мил, собран и гораздо более внимателен. Рассматривал меня с эдаким кровожадным прищуром из разряда, «Да знаю я, что вы с Гауфом делали обсуждали в свинарнике! У, у у Тем не менее, слово сдержал. Закупиться помог, да еще как. У меня ручки чесались работать. Я с такими материалами и приборами только мечтала встретиться. И встреча эта была скорее сказочной и несбыточной. И вот я такая сижу, сытая, довольная, девушка с самого крутого мажора района, что не вылезает из телефона последние пять минут и хмурится. Да только «зажралась ты, рвач!» Тряхнула головой. Сегодня мне предстояло еще одно испытание. Нас впервые увидит как пару в его компании. Очень волнительно признаться. Соврала бы, если бы сказала, что не опасаюсь аду. Все-таки опасная деваха. Переодеваться будешь? После того, как в очередной раз прошелся по теме нашего расставания, Гауф выглядел более животным. Меня это подбешивало, но я уверила себя, что отыграюсь дальше. «Еще не месяц нашим отношениям». «Нет, конечно». «Что у меня? По-твоему, гардероб, набитый ста вариантами самых модных луков? Сам решил встречаться со средним классом? Сам терпи. Ну или одевай меня». С вызовом блеснула глазами. «Нет, я, безусловно, девушка гордая и все такое. Но если уж собрался проходиться по моему гардеробу, то не откажусь от того, что он хочет на мне видеть. Дура я, что ли?» Я и так на тебя сегодня всю заначку спустил, обойдешься. И так сойдет. Вроде прилично выглядит. Мы сели в машину. Мне стало неуютно. В смысле заначку? Я думала, он там карточку золотую имеет и все такое. Неограниченный бюджет на свои хотелки и прочая фигня. А копил на что? Я думала, что денег папа дал на закупки. Кольнула совесть. Она уже мысленно подсчитывала, что я на пару тысяч лишнего точно набрала. Ну как лишнего? того, что со своими возможностями я позволить себе не могла. А тут словно с цепи от злости сорвалась. «Вообще-то, я свои косяки сам оплачиваю с 18 Еще бы отец мне задницу в таких вопросах подтирал. Я против!» Ух, как завелся. Видать, тема больная. Ладно, Рвач, спасай ситуацию. На самом деле парень и так молодец сегодня. Нечего его так подначивать. Ведь я правда получила даже больше, чем рассчитывала. «Ты молодец». Сказала максимально искренне. Нет, правда сейчас так думала. Иногда казалось, что Гауф для меня открывался с самых неожиданных сторон, хотя знали друг друга и всего ничего. Он не улыбнулся, ничего не ответил. Просто спокойно завел машину. Ехали мы тоже в тишине. Она звенела и дубасила по моим натянутым нервам. Как-то вроде бы и извинилась, а все равно неуютно на душе. Вскоре мы припарковались возле одного из новомодных заведений. Оно на слуху, и да, тут тусила золотая молодежь. Гауф заглушил свою крутую тачку. Я уже собралась выйти, как... «Быстро давай сюда!» И меня буквально насильно дернули и вжали в сторону водителя, а его губы прижались к моим.